В тишине каюты отчетливо скрипнули зубы Антона, чтобы унять волнение, он устроился на кровати поудобнее. о ч е н ь болели ноги до такой степени, что казалось, будто кости превратились в расплавленный металл. Профессор с поведением среднестатистического школьника буркнул Павел Геннадьевич: "Не ж е л и ты не понимаешь, что своим откровением отвел угрозу от себя и своей дочери. В самом деле." Пробормотал Антон, потирая жгущие колени. Он запоздало догадался, что информация о звеньях спасла ему жизнь, ведь без нее он становился совершенно бесполезным для полковника. Тот заполучил, что хотел, дневник Игоря Аркудова, и был б ы р а д освободиться от лишнего балласта. Раз удалось активировать одно звено и узнать о существовании другого, значит дело венчалось успехом, а если еще есть дорожка и к другим звеньям, то вообще хорошо. Теперь ты у меня на крючке, подумал ученый. После Стамбула, хрен ты у меня что узнаешь, пока Светланка не будет в безопасности. Вот что мне интересно, Павел Геннадьевич, сказал он слух. н е ф и л и м ы уже которые тысячелетия шастают по материкам, почему они не знают о звеньях? К сожалению, полковник поерзал на стуле. Это не те отцы, что сражались с анунаками во время последней битвы. Тогда практически все погибли. а уцелевшие звенья ушли под землю, чтобы не быть уничтоженными. За то время, пока они вернулись на свои места, причем некоторые изрядно сместились под плитами литосферы, осталась лишь маленькая группа настоящих отцов. А те, кто остался во время битвы, были слишком малы, чтобы запомнить координаты звеньев. Итак, нефилимов, уничтоженная горстка, наверняка удастся прикончить их без особого шума и пыли. Основная проблема найти. И дополнительное разобраться со всеми генизмененными работающими на н е ф и л и м о в Что такое система правителей? спросил Аркутов резко сменив тему. Зачем спрашиваешь? Поднял брови полковник. Об этом написано в дневнике. Не дочитал до нужного места. Тогда дочитывай, сказал Павел Геннадьевич, глядя на часы. Вдруг спохватился. э ты вот что отдыхай. А я к тебе вечером зайду. У нас с тобой есть еще много о чем поговорить. Согласен? Да. Полковник в стал и двинулся к двери. Павел Геннадьевич, позвал его Антон, удивляясь собственной решимости. Вы ведь хотите узнать, чье звено лежит под Стамбулом? Силовик резко остановился у двери, одной ногой на высоком пороге. Он смотрел на Антона с немым вопросом. Дайте поговорить с дочерью, попросил ученый, не пытаясь подняться. Немного подумав, полковник снял с п о я соспутниковый телефон и бросил ему. а б о н е н т называется Славин, сказал он, когда тяжелый приборчик упал на постель. Говори не больше пяти минут, связь нынче дорогая. Антон, не сдержавшись, хрипло рассмеялся. Селвик нахмурился, качнувшись к нему, но шага не сделал. Ну, спросил он. Там анунаки, ответил Аркудов, указывая взглядом на выход. Ну. неопределенно выкрикнул полковник, поднимая твердо сжатый кулак перед лицом, к р у т а нулся на каблуках и вышел, блеснула стремительно уменьшавшаяся полоска дневного света, дверь захлопнулась, Антон шумно выдохнул и перевернулся на живот, рука свободно скользнула, миновав расправленную простыню, под койку на полу бережно прижатое к переборке лежало ружье, очень тяжелое, это прибавило уверенности. Покопавшись в телефоне, Аркудов нашел в записной книжке указанное полковником имя. Запомнил номер, но звонить не стал. в Место этого набрал другой. Цифры пришлось запоминать в трудной обстановке, но все же они остались в памяти. Алистенью, послышался знакомый голос. Привет, воровато поглядывая на дверь, сказал Антон. Это я. Хорошо, что позвонил. Рассказывай. Проблемы у меня, парень, очень большие. даже не знаю, кому еще позвонить. Можешь не углубляться в детали. На другом конце мира раздался смешок. Я обо всем знаю. Откуда? А От ты, г о р я в а с и л ь е в и ч а верблюдах. Хихикнул динамик. Короче, ты не переживай, все будет нормально. По крайней мере до декабря. Послушай, начал был Антон, но его перебили. Про дочку знаю, уже принимаю меры. Ты лучше ей позвони, чтобы не волновалась. А то я слышал у тебя дома какие-то хмыри завелись. Аркудов помрачнел и до боли в пальцах жал телефон. Сейчас же номер этот с памяти с о три, порекомендовал собеседник на всякий случай. Даже если его заперинговали, все равно не найдут. Но лучше с о три. Звони дочке и занимайся своими делами. Позже я тебя сам найду. Каким э т о о образом? спросил Антон еще больше удивляясь. Динамик запищал короткими гудками. Почистив память телефона, ученый запомнил номера всех входящих и исходящих абонентов полковника. Дело оказалось не трудным. Всего два человека. После набрал Славина. Ответил малоприятный прокуренный бас. Затем послышались тяжелые шаги, поскольку Антон представлял, что люди отцов находятся у него дома, он предположил, что Славин идет с кухни в прихожую, а затем в зал. Алло, папа, это ты, папа? Аркудов с м о р щ и л с я чтобы сдержать слезу. Привет, малышка, сказал он, крепко ж а т ы м кулаком елозя по простыне. У вас все нормально? Ага, ответила дочка. У нас поселились твои друзья. Кушают так много, что няня измучилась варить и жарить. Я ей помогаю, а она ворчит. Я тебя очень люблю, признался Антон. И я тебя люблю, папа. А когда ты приедешь? Так скоро, как только смогу, очень надеюсь, что приеду в ближайшие дни. Мне тут скучно, няня не позволяет даже во двор выходить. Я бы с балкона смотрела, но там дядки ь постоянно курят, смердит. А что ты мне купишь, когда приедешь? Резко сменить тему разговора было для Светланки привычным делом. Вспомнив об этом, Антон заулыбался. Они разговаривали почти час. пока в каюту не вломился полковник и ворча о б е с о в ы х тарифах не отобрал телефон. Я тебя люблю, милая, крикнул Антон Павлович н а д ь е в и ч у в спину. Я тебя тоже, хмуро ответил полковник, если не шутишь. Настроение силовика за последние полчаса р а з и т е л ь н о изменилось. По поджатым губам и глубоким морщинам вокруг глаз Антон увидел, что Павел Геннадьевич столкнулся с какими-то трудностями. Наверняка нелегко планировать боевую операцию в большом городе, так чтобы она прошла без лишнего шума. Там точно анунаки. Точно кивнул Антон. Ладно, вздохнул полковник, исчезая в двери вместе с телефоном. Аркудов устроился поудобнее и вскоре заснул. Он сказал правду и ничуть об этом не жалел. После Стамбула должен наступить второй этап. Необходимо только освободить дочку и разузнать некоторые секреты отцов. Впервые за долгое время сон прошел без кошмаров.